Существуют и такие растения, у которых есть семена, а цветов не бывает Ты мне их покажешь? Нет, ничего проще Под одним из них мы стоим Так это же ёлка Именно про неё я и говорю Дядя Кузя, а я знаю, где прячутся ёлочные семена Шишки! Вон на земле лежит одна Я потрясу её немножко И елочные семена мне выпадают на ладошку И теперь одно такое семечко можно внимательно изучить Оно довольно большое Снаружи его покрывает тонкая, но прочная защитная оболочка Под ней запас питательных веществ Который поможет прорасти будущей елочке Будущая елочка возьмется Она находится внутри семечка У нее уже есть корешок, стебелек и листочки Все как у настоящего растения, только очень маленькое Вот так семечка В нем и сама елочка прячется И запас питания на первое время А сбоку у семечка прозрачное длинное крылышко Оно тоже для чего-нибудь нужно? Конечно! Крылышко помогает семечку улететь от большой елки Новая елочка прорастет на новом месте Дядя Кузя, а шишки с семенами не только у елки Но и у сосны есть А в кедровых шишках прячутся мои любимые кедровые орешки Верно, малыш! Все эти деревья относятся к одной и той же группе царств растений и называются хвойные. Потому что у них вместо листьев на ветках иголки хвоя. Чевостик. хвоя – это и есть листья, только очень сильно измененные. У многих хвойных они действительно похожи на зеленые иголки. Но у кипариса, который растет на юге, Это скорее коротенькие и толстые пластинки А у еще одного хвойного растения – лиственницы Никаких иголок нет Вместо них на ветках растут пучки очень длинных и узких листочков А на зиму они опадают? Опадают Зато весной лиственница радует глаз необыкновенно ярким и светлым нарядом А вот почти все остальные хвойные растения Вечно зеленые То есть никогда не сбрасывают всю листву сразу И остаются зелеными в любое время года Значит, у загадки зимой и летом одним цветом Правильная отгадка не елка, а хвойные Вернусь из путешествия Обязательно кому-нибудь эту загадку загадаю А сейчас... Давай пойдем по той тропинке, будем по лесу гулять и про хвойные узнавать. Отличное предложение, чевостик! Об этих представителях царства растений можно рассказать много интересного. Почти все хвойные это высокие и стройные деревья. Как я уже говорил, новые хвойные растения. Появляются и семян, которые у многих из них созревают в шишках Есть у хвойных и еще одна хорошо заметная особенность Ты о ней догадаешься, если вдохнешь запах елового леса Воздух свежий, смолой пахнет Дядя Кузя, ты про смолу говоришь? Она точно есть и у елок, и у сосен И у всех остальных хвойных Дядя Кузя, а среди хвойных Есть какие-нибудь удивительные растения? Конечно! В Северной Америке Растут огромные хвойные растения Мамонтовы деревья Это настоящие гиганты царства растений Высота некоторых почти 100 метров А толщина ствола Больше десяти Сколько же этим мамонтовым деревьям лет? Некоторым больше трех тысяч Ничего себе! Наверное, это самые старые деревья на Земле Есть и постарше Рекорд принадлежит сосне, которая так и называется Сосна долговечная Одна из таких сосен Прожила почти пять тысяч лет Удивительные хвойные Среди них и самые высокие И самые старшие деревья